Глава 243. Битва с золотым рангом. Часть 3. На плечах Клауда было установлено 4 лазерные пушки, каждая из которых сейчас дымилась. А это что еще за хрень? Юта, который увидел этого человека, впал в ступор. Причина этого была то, что Клауд использовал оружие, которое не существовало ни в этом мире, ни на Земле. Что означало, что оно было принесено из какого-то иного мира. Когда лазерное оружие закончило вести огонь, оно сложилось и скрылось в теле Клауда. Это было очень сильно похоже на киборгов из научно-фантастических фильмов. Кто ты? Это оружие, оно ведь не из этого мира, не так ли? Угу. Когда Юта задал свой вопрос, Клауд издал удивлённый хмык, словно его весьма удивил такой вопрос. Ему было интересно. Юта пришёл к такому выводу, потому что половина его тела была механической, но из-за того, что его лицо не отражало никаких эмоций, а голос был холодным и механическим, это было сложно понять. Ты несколько удивил меня. Не ожидал я увидеть здесь людей таких же, как и я, из других миров. Этот человек явно хранил в себе много тайн, но одно было несомненно. Именно этот парень убил чёрного монстра-червя в конце пещеры. Без каких-либо эмоций Клауд оценивающе посмотрел на тело Юта. Вот как, идентификация прошла успешно. Ты Конои Юта, о котором говорил Арк. Арк, ты знаешь Арка? Слава Клауда ошарашил Юта. Скажи мне, кто такой Арк? Кто такие чёрные монстры? Клауд ничего не ответил и продолжил наблюдать за Ютой, словно оценивая его боевой потенциал. Юта, который уже успел сразиться с множеством различных противников, уже понял, что сила Клауда полностью отличалась от всех противников, с которыми он когда-либо до сих пор сражался. Когда придёт время, ты всё узнаешь. Если ты избранный богини Артемиды, тело Клауда, которое до сих пор было не тронуто, неожиданно засветилось ярким светом. Он исчез. Сначала Юта подумал, что Клауд использовал какой-то уникальный навык передвижения, но это выглядело несколько странно. В навыках Клауда не было умения, которое позволяло бы ему исчезать прямо на глазах. Юта, увидев это странное событие, почувствовал, словно он попал в ловушку. Тем временем Эдвард, который отправился от шока из-за потери своих монстров, подкрался к Юта за спиной с... с мечом убийцы драконов. Ему нужно было избавиться от этой неожиданной помехи. Так он тихо подкрался со спины к Юта, не понимая намеков. Умри". Но едва он успел замахнуться мечом, как сильная боль пронзила его живот. Разрушающий кулак Юта решил использовать технику, которая разрушала как плоть, так и кости. Во время нанесения удара не только использовалась вся сила Юта, но также добавлялось вращающее движение, подобное винту. Это было так называемое секретное оружие Юта. Именно благодаря этой технике он может сразу разрушить скелет и плоть человека. Невозможно. Это же риголковая броня. Орихолковый доспехи Эдварда от удара Юта начали трескаться с громким хрустом. Затем ударная волна, достигшая его тела, и мощная вращательная энергия атаковала его тело. Тело Эдварда врезалось в стену пещеры, полностью впечатавшись в неё. Ты закован в дорогие доспехи, но сам являешься бесполезной пустышкой. Глядя на обладателя золотого ранга перед собою, Юта презрительно скривился.